Глава 3. Усатый дядя-самурай. Эроми в кабинете появились родители Сылтыковских прихлебателей. Директриса быстро ввела их в курс дела, после чего попросила забрать своих отпрысков и дождаться решения в одном из учебных классов. Туда их повела секретарша, которая, оказывается, всё это время была на обеде. А на, в отличие от дочери Светланы Фёдоровны, была доброй и очень живенькой старушкой по имени Клавдия Семёновна. Через некоторое время появилась высокая и худощавая дама с невероятно высокомерным выражением лица. Я вообще не представлял, что можно так сильно презирать окружающих и всем видом это демонстрировать. Она даже бровью не повела, когда родители друзей её сына склонились перед ней. До да ей отвечать на приветствие явно не собиралась. Только при виде Светланы Фёдоровны её лицо стало немного более благожелательным. "Госпожа директор, очень рада, что мы с вами вновь пересеклись", пролепетала женщина и сделала лёгкий кивок. "Как ваша жизнь? Сокращается, графиня Салтыкова, сокращается. А вот директриса, похоже, была не очень рада этой встрече. Сами знаете, годы берут своё, я не молодею". Собеседница словно не заметила холода в словах директрисы и легонько рассмеялась. «Глупости какие! Вы просто невероятно молодо выглядите! Артурчик, подтверди!» «Конечно, госпожа!» — произнес парень и тут же склонил голову. Но никакие комплименты не были способны растопить тот лед, который был между директрисой и матерью Салтыкова. Что же за кошка между ними пробежала? Впрочем, мне-то какая разница?» Всяко лучше, чем если бы они были близкими подругами. «Присаживайтесь». Графиня села рядом со своим сыном и изобразила самоучастливость. «Может, расскажете, что произошло?» «Мой мальчик снова нашалил». Вот как у нее получалось так подобо страстно смотреть на Светлану Федоровну, но при этом резко менять выражение лица, когда взгляд падал на меня. «Это же просто талантище!» Сейчас дождёмся дяди Ярослава, и тогда я всё расскажу, ответила директриса. А вот, кстати, и он. В этот момент в кабинете показался низенький мужичок, возрастом под полтинник, и колоритный мужчина с длинными гусарскими усами и немного раскосыми глазами, дающими лёгкий намёк на его восточные корни. Подозреваю, что первым как раз был мой дядя. Кстати, а почему он пришёл вместо родителей? И для у меня их нет. А второй, видимо, тот самый участковый самурай. Светлана Фёдоровна, Екатерина Алексеевна. Синхронно поздоровались они с женщинами и расселись на свободных местах. Усатый скользнул по мне взглядом и доброжелательно хмыкнул. А вот дядя явно был очень зол. Казалось, что он в любой момент готов взорваться. Директриса поздоровалась в ответ и поправив причёску, встала перед своим столом. слегка облокатившись на него Господа, признаться, мне неприятно, что именно наша академия засветилась в случае активизации режима самообороны. Пока вы ехали к нам, я уже провела небольшое расследование и успела узнать, что всё получилось случайно. Мальчик просто поскользнулся во время небольшого спора и испугался, что может травмировать голову. При слове случайно колоритный самурай, больше похожий на гусара, хохотнул. Не поняла? В голосе графини не зазвучали нотки возмущения. Нас вызвали только потому, что какой-то тугоумный мальчишка не владеет самоконтролем, ну, ударился бон головой. Что такого? Для чего в вашу академию выделены лучшие целители Санкт-Петербурга, а то и всей империи? Мой дядя склонил голову и продолжил закипать, периодически бросая на меня взгляды, не обещающие ничего хорошего. Что вы предлагаете, Екатерина Алексеевна? ласково спросила директриса. Извинения от этого наглеца и компенсации от его семьи. Хотя, что с этой нищетой взять? Тут уж я не выдержал. Возьмите свои слова обратно, иначе я вызову вашего сына на арену, ледяным тоном произнёс я. Пока мы сидели и ждали родителей, я успел быстро пораспрашивать Олесю касательно правил общения в академии. И, как мне стало известно, на территории учебного заведения все были равны. Здесь старались полностью искоренить оскорбления на почве родословной или финансового положения семьи. Считалось, что это способствует возникновению более благоприятной атмосферы. Наверное, определенный смысл в этом был. Графиню же мой выпад не впечатлил. Наоборот, она очень обидно засмеялась. А вот дядя совсем покраснел от бешенства. Надо будет посоветовать ему не нервничать так сильно, а то ещё инсульт схватит не нароком. А если в этом мире есть такая болезнь, не, конечно. Ты моего сына, она продолжила смеяться. Госпожа директор, мальчик, похоже, всё-таки ударился головой, раз такой чушь несёт. Артур ведь его поколечит. Самурай снова хмыкнул. Вот уж не думаю. Наконец-то и он подал голос, который, кстати, оказался на удивление глубоким и приятным. Светлана Фёдоровна, а давно в ваших стенах учится такой самородок. И почему я об этом ничего не знаю? Директриса, не понимающе похлопала глазками. О чём вы говорите? Кичир ивграфоч. Салтыков Артур ещё с первого курса числится в списках перспективных учеников, на которых стоит обратить внимание по окончании обучения. Услышав эти слова, графиня Горда вздёрнула нос и погладила сына по голове. Впрочем, её радость была совсем недолгой, так как директриса продолжила: "Но я бы не назвала его самородком. Так, высший уровень не больше на пике способностей получить 13-14 ранг. Это его предел. Так я не про него говорю", влыбнулся в усы участковый. А вот теперь все уставились на меня. "Ничего себе", произнесла Светлана Фёдоровна, прикрыв рукой свой миленький ротик. "Воронов, а ты когда успел так ранги поднять? В смысле, поднять? Теперь уже голос подал мой дядя, наконец-то сменив шигнев на милость. Ярослав, будь душкой, дай взрослым доступ к своему профилю. Да я бы с удовольствием, надо только понять, как это вообще делается. Отдайте мысленную команду" Взскозал голос в голове. И стоило мне это сделать, как по кабинету пронёсся общий вздох удивления. Только Артур продолжал мотать головой, так как в список взрослых явно не входил и доступ, соответственно, не получил. Не дожидаясь, пока меня завалят вопросами, я решил взять инициативу в свои руки. Графиня, вы нанесли оскорбление моей семье, причём сознательно сделали это в заведении, где подобное запрещено правилами. Впрочем, в любом другом месте я бы потребовал того же. Вы собираетесь извиняться или наш спор решит ранговая пыль? А так как Артур является единственным мужчиной, который представляет ваш род на этой встрече, именно с ним мы и будем сражаться. Только сейчас заметил, что стал как-то иначе говорить. В прошлой жизни я бы точно изъяснялся несколько проще, и это, слабо говоря, Наверное, сказывается память и привычки моего прошлого «я». Кх-кх-кх! Графиня явно была растеряна таким резким изменением баланса сил. Несмотря на то, что я по-прежнему абсолютно не понимал, какая тут градация, у меня было четкое понимание, что в данный момент парень мне не ровня, и это известно всем присутствующим. «Нет, надо срочно заканчивать этот цирк!» иначе такими темпами я уже к вечеру подирусь к какому-нибудь из наследников императорской семьи. Выдать вам стакан воды, с лёгкой издёвкой спросила директриса. И явно веселила растерянность женщины. "Нет", графиня поднялась на ноги, при этом взглядом уткнулась в пол. "Я готова принести извинения семье Вороновых". Тут уж Артур скинулся. "Мам, ты чего? Да я его Женщина на него шикнула, давая понять, чтобы он заткнулся. "Константин Артёмович, Ярослав Сергеевич, прошу прощения за свои недостойные слова. Это всё эмоции. Я уже хотел принять извинения, чтобы поскорее убраться отсюда, но дядя резко вскочился со своего места и встал рядом со мной. Вы забыли про компенсацию за моральный ущерб, графиня", резко произнёс он и тут же получил два осуждающих взгляда и один полный любопытства. Первые два принадлежали Салтыковой и Самураю, а последней директрисе. Она следила за всем с таким интересом, словно мы были в каком-то ток-шоу, только попкорна не хватало. Мне кажется, это уже слишком, неуверенно сказала Екатерина Алексеевна. Я ведь извинилась. Но этого, если продолжить, то на арену будете выходить сами, прошептал я ему на ухо. Причём подозреваю, что вам придётся сражаться против главы рода. Вы готовы на это пойти? Графиня, конечно, бесила своим поведением, но всё же унижать её тоже не хотелось. А именно это и собирался сделать дядя. К тому же, он у меня вызвал ничуть не больше симпатии, чем Салтыкова. Одного поля ягоды. Хмм, да, вы правы. Этого действительно будет достаточно. Дал заднюю дядя. Участковый хлопнул руками по подлокотникам и энергично поднялся с кресла. Ну, раз мы во всём разобрались, можно я похищу паренька на несколько минут? Светлан Фёдоровна, вы не против? Та уже вовсю поправляла макияж, смотря в небольшое зеркальце. М-м, что? Она на секунду отвлеклась, после чего махнула рукой и ответила: "Да, да, конечно. Графиня, вы тоже можете идти. Только Ярослав, сегодня у тебя ещё уроки. Ну зайди завтра утром ко мне в кабинет, пожалуйста. Хорошо, госпожа директор. А теперь вступайте, у меня ещё дела. Кичиро Ивграфич, не забудьте прислать мне отчёт о происшествии для ознакомления. Самурай что-то покрехтел, после чего легонько подтолкнул меня в сторону выхода. После ухода посетителей Светлана Фёдоровна отложила зеркальце в сторону и набрала номер своего заместителя и по совместительству лучшей подруги. Похоже, сегодня ей предстоял долгий и тяжёлый день. Она собиралась потусить в Чехове. Сегодня там обещали мужской стриптиз. А, -а, а! Привет, подруга. В трубке послышался голос Петровны. Хочешь поговорить об уникальном мальчике? Ну ты коза, конечно. Директриса надула губки. «Почему раньше не предупредила?» Сафронова хихикнула. «Если честно, сама заметила этот феномен только когда спасла мальчишек от вороного. А если бы пришла позже, все могло закончиться намного хуже. Кажется, мальчик сам удивился включенному режиму самообороны». «А-а-а, я прям не знаю, что бы без тебя делала», — протянула директриса. «И что, насколько этот красавчик перспективен?» Красавчик. Он же совсем ребёнок. 18, 28, для меня всё одинаково. Но пока вернёмся к нашему вопросу. Хм, ладно. Для более подробного отчёта понадобится тестирование через аналитическую программу. На скидку скажу, что это потенциальный титан. 18-й, 19-й уровень, а может и вовсе 20-й. Как бы у нас его не перетянули. После этих слов повисла тишина. «Ты уверена?» — куда более серьёзным тоном спросила Светлана Фёдоровна. «Сказала же, не знаю. Нужно больше данных». «Так собери их!» «Я в процессе, дорогая. И как только узнаю что-то более конкретное, сразу дойду до твоего кабинета. Ты ведь сегодня снова допоздна». «Ну, а как иначе? Так что жду тебя, подруга». Директриса положила трубку и мечтательно улыбнулась. Кажется, в этом году победа в городских ранговых соревнованиях у неё в кармане. А там и до имперских баталий рукой подать. Главное, чтобы Воронов оказался не робкого десятка. Но после того, как мальчик подрастёт, можно будет и посмотреть, на что он способен при более <къех> тесном общении. После того, как мы покинули кабинет директора, Дядя что-то буркнул касательно того, что дома со мной поговорит, и быстро ретировался. Графиня с сыночком тоже удалилась. Так что я остался наедине с гусаром-самураем. «Ну что, паря, пойдем побеседуем где-нибудь?» Он заозирался, решая, в какую сторону направиться. «Ты вообще голоден? Я б закидал что-нибудь в топку! Хе-хе!» Он хохотнул и похлопал себя по весьма объемному животу. Хотел уже отказаться, но внезапно понял, что действительно очень голоден. «Вообще можно», — ответил я и направился вслед за самураем. «А о чем вы хотели поговорить? Это срочно?» «Срочно, паря, срочно!» — пробосил он и начал насвистывать какую-то мелодию. «Походу, так просто участковый самурай меня не отпустит». Местная столовая больше походила на какой-нибудь фашенебельный ресторан. Красивые винтажные столы, белоснежные скатерти и официанты, принимающие заказы. Для начала, скажи, ты никого сегодня не покалечил? Я ещё отчёт составлять, и мне будет не по душе, если потом всплывут неприятные подробности вашей потасовки. Я с подозрением посмотрел на него. Это он меня сейчас развести пытается? Про драку ведь никто не говорил. Да брось, паря, я же не дурак. Видно, что детишки не поделили чего-то и немного перестарались. Не вы первые, не вы последние. Из-за бабы сцепились, что ли? Ничего такого не было. Точно из-за бабы. Ах, молодежь. В принципе, раз никто не пострадал, и вы решили разобраться сами, то и меня все устраивает. Ты лучше скажи, давно с таким рангом? Проговорил самурай, подхватывая бесплатный хлеб из корзинки в виде лебедя. «Как я понял с сегодняшнего?» Я почему-то был уверен, что врать ему не было смысла. Он явно не поверил в слова директрисы, но явно не собирался поднимать шум. «М-м-м, любопытно!» Он несколько раз провел рукой по усам. «А до этого каким рангом был?» «Чёрт, а я ведь и не знаю!» «Третьим ты был...» Пришла на помощь Олеся. «Третьим...» Самурай закашлялся и вылупился на меня. Кхм, неожиданно. Впервый раз слышу про такой резкий скачок. К тому же, девятый ранг на третьем курсе? Ладно, если бы у выпускника, но третий курс э-э потрясающе. Я скромно улыбнулся. А какая направленность? Количество контролируемой ранговой пыли. Скрытые семейные геномы. Немноговато ли вопросов? Спокойно спросил я. Благо Алеся подсказала, что я не обязан отвечать. Более того, она настойчиво порекомендовала обратно закрыть доступ к своему профилю. "Так я ж по-доброму", казалось, что самурай даже немного обиделся. "Просто у меня сложилось впечатление, что ты потерянный какой-то, решил вот помочь, да и предупредить". "О чём предупредить?" нас прервал подошедший официант, который расставил блюда и напитки. Мне вот досталось жаркое из кабана, картошки по-деревенски и большая кружка прохладного кваса. Выглядело очень аппетитно. И что самое главное, для участников академии всё было абсолютно бесплатно. А вот Кичиры Евграфовичу придётся раскошелиться. Что бы ты опасался вашу директрису. Самурай добавил сметану в борщ. Она у нас женщина особенная. «Ну, это я заметил». Мой собеседник хмыкнул. «Хо-хо, пусть тебя не обманывает ее легкомысленное поведение. Светлана Федоровна очень опасная и хитрая женщина и никогда не упустит своей выгоды». Я с сомнением посмотрел на самурая. Как-то его слова не вязались с описанием девушки, которая делает селфи со своими учениками и употребляет слова «печалька» и «ичмок». Вы уверены? Мне она показалась очень милой. Он пожал плечами. Мм, десятки тысяч подданных Османской империи, которых она уничтожила во время последнего приграничного конфликта? Посмеялись бы, услышав эти слова. Ничего себе, инстаграмщица. Да наш директор опасный человек. Так чего именно мне опасаться-то? Ну, смотри. Через месяц начнутся районные ранговые соревнования, следом городские, а после и вовсе имперские баталии. Думаю, с таким самородком в вашей академии будут все шансы. Первое за очень долгие годы, кстати. Не понял, что плохого в том, чтобы отстоять честь школы. Если честно, я не особо горел желанием ввязываться ещё во что-то. Мне просто хотелось вытянуть побольше информации из Кичира Евграфовича. А, паря, странный ты какой-то. Он доел суп и отложил тарелку в сторону. В общем, хм, слушай.